Все шло отлично до того рокового дня, когда Зорин отец окончил смертью свою жизнь. В этот день Зорин сын остался без всякой поддержки и значительно потерял цену в глазах своих кутящих собратьев. Ему пришлось кутить на чужой счет. Этого, как честный дворянин, он не мог делать, по крайней мере, покуда с непривычки. Не раздумывая о том, что привыкнуть можно ко всему, даже и к кутежам на чужой счет, он вышел в отставку и переселился к своей матери. Жить на ее счет не значило жить на чужой счет. С родными церемонии и счеты обыкновенно отбрасываются в сторону. Отставной полковой петух и отставная полковая барыня на что они годятся? В надзирателе и в надзирательнице, за чьей-нибудь нравственностью, самое лучшее, по крайней мере, так думают у нас. Именно подобное назначение и было дано Анне Васильевне. Гиреева дала ей место начальницы в приюте Белокопытовых. Мать и сын зажили мирно. Мать окружила себя тесным кружком отставных и пообедневших полковых кутил и барынь. и жила воспоминаниями за пульками преферанса. Сын, будируя на несправедливую судьбу, едко подсмеивался над всем и всеми, лениво позевывал в обществе стариков, говорил либеральные фразы о бесплодной деятельности у нас в России — и делал глазки горничным, сознавая, что для них он еще сохранил в себе достаточную дозу обаятельной прелести и что его деятельность, наверное, принесет плоды. А управление приютом. «Ах, эти девчонки! Мне так надоели!» — говорила Анна Васильевна. «Это какие-то дети вертепов и омутов. Я просто теряю с ними голову. И что же я могу поделать с ними?» Я даже накормить их не могу. Их надо накормить на какие-нибудь девять копеек. Ведь этих денег нам с Александром на булки не хватило бы. Ну и пришлось опять сделать передержку. Вследствие этого Анна Васильевна, не желая под конец жизни расстраивать своих нервов и портить своего характера, предоставила надзор за детьми помощницам, И заботилась только о том, чтобы детям позволяли пить свой кофе, есть свои булки, и чтобы в праздники отпускались к родителям все воспитанницы, хотя по уставу отпускать детей к родителям позволялось только в том случае, если родители этих детей известные начальницы запорядочных людей. Хозяйственная часть всецело передалась в руки кухарки, горничная и швейцара. так как эти люди умели лучше Анны Васильевны купить тухлую говядину, горькое масло, сырые еловые дрова и тому подобные дешевые предметы, дававшие возможность соблюсти экономию, свести концы с концами. Анна Васильевна, надо ей отдать справедливость, еще могла волноваться, видя, какую отравой кормят детей, но прислуга давно уже потеряла эту способность. Вследствие этого Анна Васильевна не выходила в кухню и столовую, в то время, когда избранные ею отравители спокойно делали свое дело. Иногда отравляемые возмущались, иногда не слишком бесцеремонно вырывали друг у друга куски хлеба, порою, проскользнув перед ужином в столовую, похищали весь поданный картофель, не оставив своим менее ловким ближним ничего. В эти минуты все трудное дело усмирением бунтующих взваливалось на помощниц. Но что же могли сделать помощницы? Знаете ли вы, что значит помощница? Это нуль, носящий какое-нибудь женское имя. Я не встречал в жизни ни одного более жалкого создания, чем классные дамы, помощницы и тому подобные девственницы закрытых учебных заведений. Монахиня выносит свою затворническую жизнь, убивает свою плоть во имя убеждения. Бедняк терпит свою нужду, вечно питая надежду на лучшее будущее. Ни того, ни другого нет у этих жалких существ. для возбуждения их энергии. Эти женщины поступают на свои места не потому, что они любят детей, не потому, что они любят дело воспитания, но потому, что у них нет куска хлеба, нет возможности и умения заработать этот кусок хлеба каким-нибудь другим способом. По большей части эти девушки поступают на свои места в том возрасте, когда женщина теряет надежду на замужество. Они уже при поступлении на свои места носят в себе порядочный запас разочарований, желчи, расстройства нервов. И все эти задатки начинают здесь развиваться все сильнее и сильнее. И днем, и ночью эти женщины не принадлежат себе. Ежеминутно им приходится усмирять детей, смотрящих на них неприязненно. Ежеминутно они должны опасаться выговоров начальницы, в глазах которой классные дамы или помощница отвечает и за свои ошибки, и за проделки детей. Даже в так называемый свободный день классная дама не принадлежит себе. В ее комнатке помещены между дартуарами Почти не могут быть приняты гости, не только мужчины, но даже и женщины, так как начальница станет косо смотреть на ту из своих помощниц, у которой часто бывают собрания. Здесь ярче всего проглядывает различие взглядов общества на мужчину и женщину. Гувернер может быть женатым человеком, классная дама или помощница не может быть замужней. Гувернер может в своей квартире принимать не только мужчин, но и женщин. Он может устраивать в ней не только обеды, но и оргии. Классная дама или помощница не только не имеет права принимать мужчину у себя, но даже не имеет квартиры. Ей отводится комната около спальни детей. По большей части даже ее кровать помещается не в ее комнате, а в спальне детей. Так что она не имеет возможности даже в ночном затишье остаться без свидетелей. Классная дама или помощница окружена шпионами. За ней следят дети, большинство которых, ненавидя ее и не имея никаких жизненных вопросов, пристращаются к сплетне. За ней следит прислуга, желающая выслужиться перед начальницей. За ней следят ее подруги или завидующие ей, если она моложе их, или ненавидящие ее, если она старше их. За ней следит начальница, стремящаяся поддерживать в своем учебном заведении чистейшую нравственность. Среди этой сплошной сети шпионов и врагов несчастная женщина не имеет даже отрадной надежды, что ее положение есть только переходная ступень к лучшей жизни. Нет, классная дама или помощница знает, что ее положение не может измениться к лучшему никогда, что она будет длиться до гробовой доски, что если оно и сменится, то сменится местом в какой-нибудь богадельне. О замужестве ей нечего и думать. Она старая дева. А что же может быть в глазах пошлого света смешнее, чем старая дева? Холостяк — это человек, который не хотел выбрать жены, который дорожил более всего волей, который отличался очень вкусом и потому не нашел равной себе женщины. Он может гордиться тем, что он остался холост. Старая дева — это создание, от которого отворачивались все мужчины, которому никто не хотел предложить своего сердца, с которым никто не хотел связать свои судьбы, это залежавшийся товар. Она или стыдится своего положения, или негодует на весь свет, в котором она является каким-то пятым колесом ненужной спицы. Еще сильнее отчуждается старая дева от всего живого, попадая в воспитательное заведение. Среди замкнутой от остального света жизни, среди рокового сознания, что их жизнь не изменится, эти создания лишаются всякого понимания действительных интересов. Делаются крайними идеалистками, привязываются, так как в них еще жива, неудовлетворенная потребность любви, к какому-нибудь одному существу, платонической любовью. В их характере появляется что-то детское, что-то идиотичное, что-то напоминающее разжижение мозга.